Созерцая мир вокруг, вдыхая нежный аромат цветов, наслаждаясь пением птиц, невольно задаешься вопросом, неужели столь широкое многообразие видов животных и растений, абсолютно неповторимая красота природы — все это лишь случайное последствие некоего большого взрыва, потрясшего древнюю вселенную когда-то давно. Но ведь единственное последствие взрыва — это всегда хаос и разрушение. Ученые, сторонники эволюционной теории происхождения жизни, в большинстве своем придерживаются, тем не менее, именно такой точки зрения. Они считают, что после взрыва и образования планеты Земля прошли миллиарды лет, в ходе которых из неживых соединений образовалась живая материя. Вполне серьезные ученые утверждают, что все живое на этой планете появилось благодаря мутациям, то есть случайным, но весьма якобы удачным изменениям всего-навсего одной живой клетки. В процессе эволюции якобы появился и человек, при этом приводятся определенные факты, как будто бы доказывающие справедливость этой теории. окаменелые останки вымерших животных и растений, найденные в геологических пластах, э, сами эти геологические слои, теория дрейфа континентов и тому подобное. Неопровержимое, казалось бы, доказательство, но их неубедительность, а порой полное отсутствие, привели многих к мысли о существовании Творца. Тысячи преданных своей идее эволюционистов занимались изучением библейской концепции происхождения мира, естественно, вначале с целью опровергнуть истинность Слова Божья, однако нашли ее разумной и правильной, потому что истина существует сама по себе, независимо от мнения маститых ученых и их веры в нее». Люди никогда не узнали бы правду и, скорее, предпочли бы пребывать в собственных заблуждениях, если бы не слово Божье, Библия. Если кого-то из людей сегодня назовут обезьяной, то это обязательно будет воспринято как оскорбление. Но когда говорят, что человек произошел якобы от обезьяны, это считается наукой. А существовали ли промежуточные формы жизни между обезьяной и человеком, которые могли бы доказать теорию Дарвина? До настоящего времени не было ни одной палеонтологической находки, подтверждающей правильность эволюционной теории. Рисунки, часто публикуемые в учебниках, — это не более чем художественный вымысел иллюстратора и не имеют под собой никакой научной опоры. И уж точно эти рисунки не были сделаны с натуры. А вот Библия говорит, что у человека есть свой творец в книге бытия в первой главе в 27 стихе мы читаем и сотворил Бог человека по образу своему по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их взгляните на себя в зеркало Перед вами предстанет практически совершенный биологический механизм. Ваши глаза лучше самой современной видеосистемы. Самый совершенный суперкомпьютер по своим возможностям и устройству не может и приблизиться к мозгу человека. Но заметьте, и видеосистема, и компьютер были кем-то созданы. Придет ли вам в голову утверждать, что эти продукты современных высоких технологий возникли случайно? Нет, они имеют своего создателя, человека. Так почему же люди с такой легкостью соглашаются с теми, кто утверждает, что человек, существо, с которым не может сравниться ни один когда-либо созданный механизм, этот человек является продуктом случая, своего рода иронией матушки-природы? О, как чудно творец ты вокруг все создал! И не птичек и шелест кресты, глубину всех молей, всю прелесть и красоту эту создал лишь ты, О мой Бог, не творец, о владыко. Глянет во кошка моє И тогда вижу я, что и это для меня Ты создал, мой Господь, дорогой, О мой Боги Твои. Славний, мудрий, глубокий. Вічно буду тебе прославляти, мой Господь. Вічно буду тебе спіть хвалу. Согласно Писанию, первоначальная земля также перенесла катастрофическое событие глобальных масштабов — всемирный потоп. События, происшедшие во время потопа, описываются в седьмой и восьмой главах книги Бытия. Вот что произошло тогда. Я читаю стихи 11, 12 и 19. «В сей день разверзлись все источники великой бездны». И окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. И дальше, в 19 стихе, «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом». Выражение «разверзлись источники великой бездны» говорит о происходивших вулканических извержениях, а фраза «окна небесные отворились» означает, что «с неба лились невиданные доселе потоки воды». Естественно, что приливная активность и смещение слоев земной коры быстро уничтожили все живое. В книге «Бытие» в 24 стихе 7 главы говорится, что это продолжалось в течение нескольких месяцев. Вода же усиливалась на земле 150 дней, говорится там. Волны перекатывались по поверхности земли, перенося растительный и животный материал. Все это перемешивалось между собой, а также с вулканическим пеплом и другими осадками. Так появились геологические отложения, в которых находят погибшие растения и тела животных, а нередко и останки человека». Если следовать библейской модели, то погибшая когда-то жизнь должна быть обнаружена в самых различных пластах Земли. Кроме того, следы жизни должны находиться в перемешку, без определенного порядка. Необходимо отметить, что в соответствии с теорией эволюции организмы, жившие в прошлом, должны обнаруживаться в слоях Земли в определенной последовательности, от простых форм к более сложным. Более простые формы должны находиться на большей глубине, тогда как более развитые формы жизни в молодых слоях, ближе к поверхности. Так где же правда? В Библии или в учебниках по теории эволюции? Посмотрим, что нам скажут факты. В научном мире известен слой окаменелостей в Бергнес-Шейл, около города Фильд в Канаде, который признан одним из богатейших в мире по содержанию окаменелостей. Ученые оказались в тупике, когда было обнаружено присутствие в этом слое одновременно как примитивнейших существ, так и различных форм животных и растений с невероятно сложным строением. Кроме того, известны слои, где перемешаны сухопутные животные и растения с различными формами морских животных и растений. Например, слой «Лавбоун» во Флориде стал известен как один из богатейших в Северной Америке участков окаменелых находок. Там были найдены разнообразные формы животных, как морских, так и сухопутных. Останки вымерших акул, китов и ламантинов – свидетельствует о том, что участок располагался близко к морю, но наличие таких видов, как панцирные рыбы, аллигаторы и черепахи указывают на присутствие пресной воды – в число найденных в этом слое сухопутных животных входят останки змей, различного рода грызунов, двух видов енотов, четырех видов волков, саблезубой кошки, слона, двух видов носорогов, семи видов лошадей, ламы и трех видов верблюдов. Палеонтологические находки, подобные этим, существуют по всему миру и в Африке, и в Европе, и даже в России, в особенности в Сибири. И благодаря подобным находкам теория эволюции просто рушится. Так что судите сами. Примеров, подтверждающих правильность и истинность истории, записанной в Библии, великое множество. В ней есть и объяснение разделения суши и появления современной геологической структуры нашей планеты. Она, Библия, также позволяет объяснить залежи полезных ископаемых и многое другое, что не только не противоречит здравому смыслу, но порой подтверждает выводы, сделанные учеными. Возьмем, например, теорию разделения суши. Согласно Писанию, земля была разделена во времена, когда жил человек по имени Фалек, во времена строительства Вавилонской башни. В книге «Бытие» в 10 главе в 25 стихе читаем «У Евера родилось два сына, имя одному — Фалек, потому что во дни его земля разделена». Слово «фалек» на древнееврейском языке означает «внезапное разделение чего-то» или «прорезывание массами воды земной поверхности». От геологической теории разделения суши и дрейфа континентов библейская модель отличается лишь фактором времени. При этом у ученых вообще нет доказательств того, что разделение суши длилось миллионы лет. В основе их объяснения лежат лишь догадки и предположения. Только Библия, дорогие друзья, является ключом к пониманию происхождения и истории Земли. И каждый, кто в состоянии избавиться от навязанного с детства образа мышления, каждый, кто распахнет свое сердце и примет реальность, такой, какая она есть, увидит, что, как написано в Псалме 18, «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь».